Все, да не все. Неужто, думаешь, у нас допустят при дворе кастратом петь? Это же по какой такой власти? Мерзкое дело. Вот, кстати, анекдотец на сию тему последний. Приезжий француз видит вывеску и переводит ее так. Здесь бреют по дешевым ценам. Заходит радостный в эту цирюльню, садится в кресло и говорит, сеньор кастрат Хозяин, удивленный, начинает делать угрожающее приготовление. Тот сначала не понимает, а потом вдруг напуган и замечает себя выбегающим, что мочи есть на улицу. Так проводили время друзья, а оно текло медленно, как летние итальянские дни, и вместе незаметно и мимолетно, как северное российское лето. Шпалера на стене, вытканная гротескным орнаментом, изображала сценку из итальянской комедии. Испещренная цветами ваза на двойном клавесине в углу отсвечивала в глаза искрами заходящего солнца. Выписанные на дверцах комода веселые человечки в духе гварди играли какой-то полуестественный спектакль. Комната была наполнена тишиной. Лишь где-то под окном бурчал под нос угрюмый гондольер. Дмитрий Степанович задремал в кресле. Вдруг сон исчез, какая-то давняя, много раз возникавшая во сне мелодия, мгновенно забылась, как и прежде. я снова торжествовала. барнянский поправил распущенный галстук. Письмо скользнуло с колен на пол. Да, вот же оно, это письмо. Оно существует на самом деле. Его час назад принес посыльный конверт с двуглавым орлом. На небольшом листке бумаги, господин бортнянский как уже 10 лет прошло бытности вашей в Италии, вы опытами доказав успехи вашего искусства отстали уже от мастера, то теперь время возвратиться вам в Отечество. Для чего я рекомендую вам как можно скорее отправиться, взяв с собой все ваши сочинения. На жалование ваше при всем прилагается вексель в 200 червонных, а на проезд 150 червонных получите от маркиза «Маруция». Ежели же вам надобно будет впредь для нового вкуса еще побывать в Италии, то можете надеяться, что отпущены будете. Затем, видимо, уже на скорую руку более нервным почерком была приписка. «Я вас повторительно прошу немедля сюда ехать. Первое, что у вас настоит великая нужда. Второе, что сие послужит ко всегдашнему непременному вашему счастью и к основанию чести вашей навсегда». Впрочем, будьте уверены, что я ваш охотный слуга. Иван Елагин. 10 апреля 1779 года. Подписанный директором придворных театров. Его просят домой, ко двору. 10 лет долгих, нелегких, и в то же время таких быстротечных 10 лет позади. Что-то ждет его дома. Многое переменилось там с тех пор, как он уехал. Граф Алексей Григорьевич Орлов, когда они сиживали в компании за столом где-нибудь в Ливорно, любил говаривать, «Нынче нашего брата оттирают, и много ли увидишь, когда станешь ходить в потемках?» Делая ударение и намекая на то, что его брат Григорий уже не пользовался таким влиянием на императрицу, а его место занял быстро восходящий наверх новый фаворит граф Потемкин. Вспомнились и горестные письма Максима Березовского, чья жизнь на родине сложилась неудачно. Уже два года, как пришла весть о его кончине. Дмитрий Степанович невольно посмотрел на шкаф с книгами и рукописями. Вот они, его сокровища, его послужной список. Написано за это время немало, есть чем ответ держать. Но сборы, предстоящие сборы, одна лишь мысль о них ужасала. Что делать с коллекцией живописи, так долго и основательно собираемой? Как перевести любимый инструмент? Да надо бы завершить ряд дел. Нельзя пропустить очередной летний оперный сезон. Нет-нет, двинуться в путь он сможет лишь осенью. Неуклюжий, основательно груженный экипаж, не спеша, катился по направлению к Вене. Путь был долгим. По самым лучшим справочникам от Венеции до Санкт-Петербурга расстояние исчислялось в 2163 версты. Впрочем, в другом месте указывалось и другое — 2435 верст. По дороге встретили двух русских посыльных, Башловского и Калышева, отправленных вперед графом Разумовским, решившимся, наконец, ехать в Неаполь, к месту своего назначения, похожего на ссылку. Почти у самой Вены повстречали и самого Андрея Кирилловича, без обычной шумной свиты. Когда же скрипучие колеса застучали по Венским мостовым, повеяло блаженством длительной стоянки. В Вене... Были приемы у князя Голицына, российского посла в Австрии, многочисленные концерты, которыми славилась австрийская столица, встречи с именитыми музыкантами. Далее путь лежал на северо-восток. Российские границы достигли в середине ноября. Пока у разлинованного пограничного столба проверяли бумаги, Дмитрий Степанович выпрыгнул на дорогу, пошел по глубокому сугробу. Хватая пригоршнями мягкий, рыхлый снег, Подбрасывал его вверх, будто хотел вызвать снегопад. Комья рассыпались, снежная пороша обжигающе обволакивала лицо. Вот она, Россия. Ее порог, снежный, свежий, студеный, знаком и сладостен. Но что-то там впереди. Глава четвертая. Орфей, реки Невы. Прохладный ветерок, на небе солнце ясно приветствовали мне. Я видел все прекрасно: дворец, цветник, пруды, красивых тьму громат, театр. Куко